Указание точного географического положения мест, связанных с важными событиями. Он назвал даты рождения следующих сорока великих воинов Востока, описал их силу и возможности, которые подарит им звездное небо. Нынешний глава клана Джурабек Ахмед, не слишком доверявший всей этой писанине, Я забоченный лишь взаимоотношениями с европейскими банками, которые он активно развивал, впервые взял в руки трактат великого внука Тамерлана, лишь когда русские заканчивали строительство форта на Аральском море. С ужасом прочел в трактате астронома предсказание о том, что северный медведь задушит Маверанахар. И во второй половине XIX века падут Хива, Бухара, Какант и Ташкент. Клан потеряет самостоятельность на 150 лет, после чего ослабленный и нищий станет легкой добычей для любого, кто войдет в его земли с мечом. Дрожащими руками, отыскав в таблицах дату рождения следующего великого воина, Джурабек удивленно поднял брови. Возле даты красовался вопросительный знак. Непонятная закорючка лишь на мгновение привела Джурабека в замешательство, но он тут же забыл о ней, поглощенный чтением предсказания судьбы и славы грядущего воина. Именно он, единственный, по мнению, улукбека способен был стать владыкой мира. Звезды и... Планета его рождения располагались как нельзя более удачно и сулили громадные перспективы. «Если этот воин родится, мир будет завоеван», — значила приписка в конце. Что значит «если»? Конечно же, он родится. И Джурабек раскрыл другие таблицы, предназначенные для поиска «звездной матери ребенка». Девочка, рожденная до срока, значилась там вместе с точными географическими координатами места рождения, будет жить в сердце северного медведя. На большой карте Джурабек не отыскал по указанным координатам ни одного населенного пункта, сплошные леса. Только выписанная из Берлина подробная карта помогла ему отыскать маленький городок под названием Форст. Через некоторое время в монастыре, где родилась и выросла Алиса, появился Зиновий Илларионович Буре, и после щедрых пожертвований, сделанных матери настоятельницы узнал, что в этих стенах родилась лишь одна девочка, нареченная Алисой Форст. Но девочка эта не приняла монашество, а в десятилетнем возрасте была вывезена родственниками в Петербург. Зиновий Ларионович весьма скоро отыскал следы Алисы в Институте благородных девиц, но вот дальнейшая ее судьба оставалась загадкой. Тогда решено было обратиться к властям, в частности, к тайному сыску третьего отделения. А лучшим кандидатом для того, чтобы потихоньку обстряпать какое-нибудь сомнительное дельце, оказался Леонтий Васильевич Дубильд, к которому и явился Буре. Зиновий Ларионович был краток, указав лишь на то, что представляет восточного правителя, желающего сохранить инкогнито. Положил перед Дубельтом невероятной величины алмаз и высказал пожелание повидаться с мадемуазель Алисой Форст, бывшей воспитанницей Смольного института. Дубельт был настолько потрясен преломлениями света в гранях огромного камня, лежащего рядом с его курительной трубкой, что не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Вовремя сообразив, однако, что дело не шуточное, он обещал отыскать девушку в течение десяти дней и был дважды потрясен тем, что господин Буре тут же откланялся, не взяв с него ни расписки, ни даже слова. Поскольку Дубельт сам сопроводил мадемуазель Форст в Петербург после пожара в усадьбе Сент-Ивенсов, Его мысли были далеки от поисков и вертелись лишь вокруг волшебного камня. Алмаз овладел всеми его помыслами. Сначала Леонтий решил положить его в банк, но тут же передумал. Любой владелец банка при виде такого сокровища мог завтра же объявить себя банкротом,